Честный процесс управления в экономике знаний. Впервые опубликовано в выпуске за июль 1997 года. Авторы В. Чан Ким, заведующий кафедрой стратегии и международного менеджмента имени Брюса Хендерсона, Бостон Консалтинг Групп Инсиат. Рене Моборн, почетный научный сотрудник Инсиат, профессор кафедры стратегии Инсиат. Идея вкратце. Всего за несколько месяцев идеальный рабочий коллектив превратился в очаг недоверия и сопротивления. Результаты деятельности резко упали. Почему? Менеджмент начал осуществлять серьезное преобразование в производственном процессе, не заручившись поддержкой работников, не объяснив им, почему перемены необходимы и к каким результатам они должны привести. Иными словами, компания забыла о честном процессе, подходе к принятию решений, основанном на общечеловеческой потребности в признании и уважении. Если люди чувствуют, что касающиеся их решения принято честно, они доверяют менеджерам и сотрудничают с ними. Они делятся своими идеями и готовы усердно работать, что немедленно сказывается на результатах. Компании, основанные на знаниях, а те, в свою очередь, рождаются из доверия, увлеченности и идей работников, честный процесс жизненно необходим. Он позволяет направлять энергию и творчество людей на общие цели. Преимущества честного процесса кажутся очевидными. Однако большинство компаний его не практикуют. Почему? Некоторые менеджеры считают, что он может подорвать их власть. Одни держат сотрудников на дистанции, чтобы не подвергать опасности свой авторитет, Другие думают, что подчиненные трудятся только ради собственной выгоды. На самом деле большинство людей готовы смириться даже с непопулярными решениями или результатами, если уверены в том, что эти решения или результаты получены честным путем. Лондонский полицейский оштрафовал женщину за неправильный поворот. Она начала доказывать, что поворот в этом месте разрешен, но полицейский показал ей знак, помятый и практически невидимый с дороги. Разъяренная дама подала в суд. В день слушания она едва могла дождаться своего выступления, но масштабного обличения не получилось. Едва истица начала говорить, судья остановил ее и вынес вердикт в ее пользу. И что же она почувствовала? Торжество? Победу? Удовлетворение? Нет, она была разочарована и очень недовольна. «Я пришла за справедливостью», – пожаловалась она, «но судья даже не дал мне объяснить, как все было на самом деле». Иными словами, она, конечно, осталась удовлетворена результатом, но ей совершенно не понравился процесс, который к нему привел. Экономисты строят свои теории, основываясь на том, что люди якобы стремятся к максимальной пользе, всегда руководствуясь лишь рациональными подсчетами собственной выгоды. Иными словами, предполагается, что участников какого бы то ни было процесса интересует исключительно результат – На этом предположении строится большинство теорий и практик управления. Например, на нем основаны инструменты, которые менеджеры традиционно используют для контроля и мотивации поведения работников, от системы поощрения до организационной структуры управления. Между тем, это предположение не мешало бы пересмотреть, потому что в реальной жизни оно работает далеко не всегда. Да, людей волнует результат, но им, как той даме из Лондона, не безразличен и процесс, ведущий к этому результату. Они хотят иметь возможность высказаться, хотят быть уверены, что их мнение выслушают и примут к сведению, даже если в конечном итоге и не согласятся с ним. Результат важен, но не менее важна и честность самого процесса. В последнее время идея честного процесса приобрела для менеджеров огромную важность. Оказалось, это мощный инструмент управления для компаний, пытающихся осуществить переход от экономики производства к экономике знаний, в которой создание ценности все более зависит от идей и инноваций. Честный процесс оказывает огромное влияние на человеческие отношения и поведение, имеющее критическое значение для успешной работы. Он способствует созданию доверия и высвобождению идей. Заручившись добровольной поддержкой работников, менеджеры с его помощью могут достичь самых сложных целей, тогда как в отсутствии честного процесса трудно достичь даже тех результатов, которые выгодны для самих же сотрудников. Рассмотрим это на примере компании-производителя лифтов, которую будем называть «Элка». Благоприятный результат – нечестный процесс. В конце 1980-х годов продажи лифтов в США падали, так как из-за переизбытка офисного пространства в некоторых крупных городах до 20% площадей оставались вакантными. Ощутив уменьшение спроса на свою продукцию, Элка приняла решение заменить свою систему серийного производства сотовым подходом, который позволил бы отдельным самоуправляемым командам достигать высоких результатов. Сотовое производство представляет собой систему, в которой производительные силы и средства производства объединены в группы или соты и отвечают за производство определенной семьи родственной продукции. Руководство компании понимало, что преобразование необходимо осуществить в кратчайшие сроки. Не имея опыта сотовой организации производства, Элка заказала разработку мастер-плана преобразований консалтинговой фирме. Консультантов попросили работать быстро и как можно меньше беспокоя сотрудников. Новую систему производства вначале предполагалось ввести на заводе в Честере, настолько успешном и беспроблемном, то в 1983 году сами рабочие распустили профсоюз. Впоследствии сотовый подход планировалось ввести и на заводе в Хайпарке, чей традиционно сильный профсоюз, скорее всего, выступил бы против любых перемен. Как уже говорилось, завод в Честере служил образцом для всех подразделений и клиентов Элка. У его управляющего сложились прекрасные отношения с коллективом. Посетители неизменно впечатляли знания и энтузиазм работников, Вице-президент Элка по маркетингу видел в этом предприятии один из лучших маркетинговых инструментов компании. «Достаточно дать клиентам поговорить с честерскими сотрудниками, и они уйдут в полной уверенности, что покупка лифта Элка самый правильный выбор», — утверждал он. И вот в январе 1991 года честерские рабочие, придя утром на завод, обнаружили там незнакомцев. Что это за люди в темных костюмах, белых рубашках и галстуках? Явно не клиенты. Они появлялись каждый день, о чем-то тихо переговаривались друг с другом в сторонке, делали пометки в блокнотах и рисовали странные диаграммы. Пошли слухи, что после того, как рабочие расходятся по домам, эти люди ползут по полу в цехах, обшаривают рабочие места и ведут оживленные споры. Управляющий стал все реже показываться на заводе и практически все время проводил в головном офисе Элка на совещаниях с консультантами, чтобы не будоражить честерских рабочих. Однако отсутствие управляющего дало противоположный эффект. Обеспокоенность сотрудников, которые не понимали, почему начальство то и дело покидает капитанский мостик, росла. Распространилось мнение, что задача консультантов — сокращение производства и что многим угрожает увольнение. Доверие и заинтересованность на хваленном Честерском заводе уступили место угрюмым подозрениям. Отсутствие каких-либо объяснений натолкнуло рабочих на мысль, их хотят обвести вокруг пальца. Они начали собирать газетные статьи, где говорилось о других заводах по стране, закрытых с помощью консультантов. Рабочие не на шутку возмутились. Конечно же, на самом деле руководители Элка не собирались закрывать производство. Они лишь хотели снизить потери, повысив эффективность деятельности и производить лифты для новых рынков. Но рабочих при этом в курс дела не ввели. Мастер-план Через три месяца после первого появления консультантов на заводе в марте 1991 года менеджеры наконец собрали честерских рабочих в большом зале и впервые представили им этих людей в галстуках. Тогда же руководство раскрыло коллективу мастер-план изменений. На собрании, которое продолжалось всего 30 минут, рабочие услышали, что их традиционный, проверенный временем производственный процесс будет ликвидирован и заменен каким-то сотовым производством. Никто не объяснил им необходимость подобных перемен, равно как и не обрисовал новых требований Представители руководства не собирались ничего скрывать намеренно Просто им казалось, что вдаваться в подробности нет времени и большого смысла Потрясенные рабочие хранили молчание Менеджеры приняли его за знак согласия, забыв о том, сколько месяцев у них самих ушло на то, чтобы свыкнуться с идеей сотового производства и связанными с ней переменами По окончании собрания они вздохнули с облегчением, уверенные, что заручились поддержкой рабочих. Они думали, что с таким замечательным коллективом введение новой системы обязательно ждет успех. В соответствии с мастер-планом, завод быстро начали переоборудовать. Когда рабочие спрашивали, зачем это делается, им отвечали – для повышения эффективности производства. Менеджеры не объясняли, почему эффективность требуется повысить, потому что не хотели перегружать рабочих лишней, как им казалось, информацией. Но не имея четкого представления о том, что происходит, рабочие продолжали теряться в догадках и возмущаться, приходя на когда-то любимый ими завод. Вскоре им сообщили, что теперь их работу будут оценивать не по личным достижениям, а по достижениям всей соты или отделения. Более продуктивные или опытные сотрудники должны будут компенсировать отставание коллег. Но в подробности, как и раньше, никто не вдавался. Рабочим по-прежнему не объясняли, как именно должна функционировать новая система. На самом деле новая сотовая организация сулила рабочим массу преимуществ. Например, облегчала повышение в должности, давала возможность получить новые знания и навыки и овладеть более широким спектром операций. Но в сложившейся ситуации рабочие видели только негативную сторону. Свои страхи и недовольства они стали переносить друг на друга, В цехах постоянно вскипали ссоры из-за того, что передовики отказывались помогать лентяям, неспособным самостоятельно сделать свою работу. Некоторые, наоборот, воспринимали предложение помощи как бесцеремонное вмешательство, отвечая «Это мое дело, а ты занимайся своим». Образцовый коллектив Честерского завода распался на группы. Впервые за все время нахождения управляющего на своем посту работники отказывались делать то, что их просили, отказывались выполнять задания даже, как им казалось, под угрозой увольнения. Они чувствовали, что не могут больше доверять когда-то столь любимому руководителю, пытались действовать в обход, посылая жалобы напрямую в центральный офис. В довершение всего управляющий объявил, что поскольку новая сотовая структура подразумевает создание самоуправляемых команд, должность цехового мастера упраздняется. Он думал, что люди с энтузиазмом отнесутся к возможности фактически стать предпринимателями, но те еще больше взволновались. Они не понимали, как достичь успеха в новых условиях. Теперь, когда мастеров не будет, что делать, если закончатся материалы или сломается станок? Кто теперь получает право назначать сверхурочные часы? Кто будет решать проблемы с качеством или покупать новое оборудование? Растерянные рабочие заранее приготовились к худшему. Тайм-аут К лету 1991 года издержки на заводе в Честере резко взлетели, а качество работы снизилось. Рабочие заговорили о возрождении некогда распущенного профсоюза. Наконец, окончательно впав в отчаяние, управляющий завода обратился к производственному психологу Элка. «Мне нужна ваша помощь», — сказал он. «Я потерял контроль». Психолог провел опрос среди рабочих, чтобы понять, что пошло не так. Они жаловались. «Руководство не волнуют наши идеи и наш вклад в работу. Им казалось, что компания не уважает их, считает недостойными знать истинное положение вещей. Они отмечали, нам не желают говорить, что происходит и что это для всех нас значит. Мы не понимаем, чего от нас хотят при новой системе». Что такое честный процесс? Тема справедливости занимала писателей и философов на протяжении веков но систематические исследования честного процесса появились только в середине 1970-х годов, когда двое социологов Джон Тибо и Лоренс Уокер объединили свой интерес к психологии и справедливости с изучением процессов. Обратив внимание на формулировки нормативных актов, они попытались понять, почему люди доверяют правовой системе настолько, что действуют в соответствии с законами, даже если никто напрямую не заставляет их делать это. В ходе исследований Тибой и Уокер обнаружили, что способ достижения результата имеет для людей не меньшее значение, чем сам результат. Дальнейшие исследования, например, Тома Тайлера и Алана Линда, продемонстрировали роль честного процесса в разных культурах и общественных условиях. Мы обнаружили управленческую значимость честного процесса более 10 лет назад, во время исследований принятия стратегических решений в международных корпорациях. Многие топ-менеджеры этих корпораций испытывали разочарование от непонимания мотивов поведения старших менеджеров местных подразделений. Почему эти представители на местах зачастую не способны поделиться информацией и идеями с вышестоящим руководством? Почему они саботируют реализацию планов, с которыми ранее выразили согласие? Изучив 19 компаний, мы обнаружили прямую связь между процессами, отношениями и поведением. Менеджеры, верящие в честность происходящих в компании процессов, проявляли высокий уровень доверия и заинтересованности, что в свою очередь обеспечивало высокую степень готовности к сотрудничеству. И наоборот, понимая, что не являются участниками честного процесса, менеджеры держали свои соображения при себе и неохотно исполняли указания сверху. В последующих полевых исследованиях мы изучали значимость честного процесса в других обстоятельствах, например, в компаниях в период преобразований у команд, занимающихся инновациями, и в отношениях между компаниями и поставщиками. Об этом в пункте «Врезка. В чем смысл иррационального поведения в Volkswagen и Siemens-Nixdorf?». Ключевая идея наших изысканий состоит в том, что люди более всего склонны доверять системе и свободно сотрудничать с ней, вне зависимости от перспективы собственного выигрыша, если видят честный процесс в действии. Честный процесс – одна из основных человеческих потребностей. Все мы, какими бы ни были наши роли в компании, хотим, чтобы нас ценили как личности, а не просто как персонал или человеческие ресурсы. Мы хотим, чтобы окружающие уважали наш ум. Мы хотим, чтобы наши идеи воспринимались всерьез, а также хотим понимать обоснования принимаемых решений. Люди очень чувствительны к сигналам, передающимся через процесс принятия решения в компании. Такие процессы выявляют готовность компании доверять сотрудникам и использовать их идеи или отсутствие этой готовности. Три принципа. Во время изучения трех различных управленческих контекстов мы просили людей определить главные элементы честного процесса. И постоянно в беседах с топ-менеджерами или простыми продавцами выявлялись три подкрепляющих друг друга принципа – вовлеченность, объяснение и ясность ожиданий. Вовлеченность подразумевает привлечение сотрудников к принятию влияющих на них решений, обращение к ним за поддержкой и поощрение критического рассмотрения предложений друг друга. Вовлеченность убеждает людей в том, что руководство ценит их личное качество и идеи. Поощрение критики оттачивает их мышление и создает коллективную мудрость, В результате руководство принимает лучшие решения, а их исполнители испытывают большую заинтересованность в процессе. Объяснение означает, что все те, кто участвует в принятии решений и испытывает на себе их воздействие, должны понимать, почему и как принимаются именно такие решения. Объяснение логики, лежащей в основе процесса принятия, убеждает работников в том, что менеджеры учли их мнение и приняли решение объективно, в общих интересах компании. Объяснение создает у сотрудников доверие к намерениям руководства даже в тех случаях, когда их собственные идеи отвергаются. Кроме того, объяснение порождает мощную петлю обратной связи. Ясность требований подразумевает четкое установление менеджерами новых правил игры после того, как решение принято, и донесение их до рядовых сотрудников. Какими бы сложными ни были условия, сотрудники должны с самого начала знать, по каким стандартам будут оценивать их работу и что их ждет при неудаче или совершении ошибки. Каковы новые цели и ориентиры деятельности? Кто и за что несет ответственность? Для честного процесса большее значение имеет четкое понимание новых правил и политики, чем их непосредственное содержание. Когда люди точно знают, чего от них ждут, политическое лавирование и фаворитизм сводятся к минимуму, и работники могут сосредоточиться на своей деятельности. Обратите внимание, честный процесс ⁇ это не принятие решений путем достижения консенсуса. Он не призван создавать гармонию или идти на компромиссы, учитывающие мнения, интересы и потребности всех без исключения сторон. Хотя при честном процессе любая идея получает шанс на развитие. Принятые решения зависят исключительно от качества этих идей, а не от консенсуса. Аналогично, честный процесс не подразумевает демократии на рабочих местах. При честном процессе менеджеры не должны отказываться от своей прерогативы, принимать решения и утверждать корпоративную политику. Но в честном процессе воплощаются лучшие идеи, от кого бы они ни исходили. Мы действительно допустили ошибку. Менеджеры Элка на заводе в Честере нарушили все три основных принципа честного процесса. Они не смогли привлечь рабочих к разработке жизненно важных для предприятия решений, Они не объяснили, почему приняты именно такие решения и как они повлияют на карьеру и труд работников. И они проигнорировали необходимость донести до рабочих, что требуется от них при новой системе. В отсутствие честного процесса работники Честерского завода не приняли преобразований. Через неделю после проведения психологом опроса менеджеры стали приглашать рабочих на встречи группами по 20 человек. Рабочие предполагали, что руководство либо сделает вид, что никакого исследования вообще не было, либо обвинит их в нелояльности за то, что они высказали свои жалобы. Но к их удивлению, менеджеры начали встречи с представления точных результатов опроса из заявления. «Мы были неправы. Мы действительно допустили ошибку. Мы поторопились и не подумали, как осуществить процесс правильно». Рабочие не верили своим ушам. Свои признания и извинения менеджеры повторяли несколько недель, Сначала никто не хотел нам верить, вспоминает один из них. Проблема была слишком глубока. На последующих собраниях менеджеры поделились с работниками завода неблагоприятными бизнес-прогнозами и рассказали об ограниченном наборе вариантов возможных действий. Если Элка не снизит издержки, ей придется повышать цены, а тогда, скорее всего, продажи упадут еще больше. Падение, в свою очередь, будет означать еще большее сокращение производства, возможно, даже перевод его за рубеж. Работники кивали. Они увидели, в каком положении находится компания. С этой минуты бизнес-неудачи компании стали их собственными проблемами, а не только головной болью руководства. Но беспокойство все равно не утихало. «Если мы поможем снизить издержки и научимся делать лифты в два раза лучше и в два раза быстрее, не останемся ли в конечном итоге все равно без работы?» В ответ руководство объяснило свою стратегию увеличения продаж за пределами США. Оно также объявило о новой политике так называемого проактивного времени. Какие бы усовершенствования ни были введены в производственный процесс, ни один сотрудник не будет сокращен. Вместо этого рабочие смогут использовать освободившееся время на программы обучения, чтобы овладеть новыми навыками в разных областях производства, или же стать консультантами по вопросам качества. Кроме того, менеджмент согласился не нанимать на места уволившихся новых работников, пока ситуация не улучшится но в то же время сохранил за собой право на увольнение, если она ухудшится. Возможно, работникам не очень понравилось услышанное, но теперь у них было главное, они владели ситуацией. У них появилось ощущение общей с руководством ответственности за успех компании. Если им удастся повысить качество и производительность, Элка восстановит свой рынок. Чтобы работники были уверены в том, что их не обманывают, менеджеры согласились регулярно обнародовать данные о продажах, издержках и рыночных тенденциях. Первый шаг к восстановлению взаимопонимания и заинтересованности. Менеджмент Элка не мог повернуть время вспять и исправить уже сделанные ошибки, но он вовлек работников в принятие новых решений. Менеджеры спрашивали рабочих, почему новая сотовая система производства кажется им неудачной, и как, по их мнению, следует ее улучшить. Рабочие начали делиться своими знаниями и соображениями. В результате некоторые производственные моменты были пересмотрены, и рост производительности превзошел ожидания консультантов. С восстановлением доверия и заинтересованности разговоры о возрождении профсоюза утихли. Путь Хайпарка Тем временем руководство обдумывало, как ввести новые методы работы на заводе Элка в Хайпарке, в отличие от Честера, всегда сопротивлявшимся переменам и имевшим сильный профсоюз. Некоторые его члены отработали на заводе уже по 25 лет. Более того, управляющий заводом молодой инженер, мало того, что был новичком в Хайпарке, он еще и впервые оказался на такой должности. На первый взгляд все складывается против него. Если перемены были враждебно восприняты в Честере, то можно представить, какой прием они встретят в хай-парке. Однако опасения руководства не оправдались. Когда на завод прибыли консультанты, молодой управляющий сразу же представил их коллективу. На общезаводских собраниях топ-менеджеры компании открыто обсудили с рабочими бизнес-ситуацию, падение продаж и прибыли компаний. Они рассказали, что побывали на заводах других компаний и изучили преимущества, которые дает сотовая система. Чтобы успокоить страхи рабочих насчет возможных увольнений, их познакомили с политикой проактивного времени. Менеджеры завода в Хайпарке призывали рабочих помогать консультантам в разработке новой производственной структуры и поощряли активное обсуждение и обмен мнениями. Затем, отказавшись от прежних показателей производительности, менеджеры вместе с рабочими описали новые показатели и установили новые обязанности для членов сотовых команд. Каждый день управляющий заводом в хай-парке ждал взрыва, но он так и не произошел. Конечно, процесс не всегда шел гладко, но даже если некоторым сотрудникам не нравились принятые решения, они чувствовали, что с ними поступают честно и с готовностью участвовали в преобразованиях. Через три года мы организовали встречу, чтобы побеседовать с рабочими обоих заводов. Все они признавали, что сотовый метод оправдал себя. При этом заводчане из Хайпарка восторженно отзывались о своем управляющем, и сочувствовали трудностям, с которыми руководство Элка столкнулось в процессе преобразований. Рабочие же из Честера с негодованием и раздражением рассказывали о том, как к ним отнеслись наверху. Для них, как и для той лондонской дамы, которой выписали несправедливый штраф, честность процесса была не менее, если не более важна, чем результат. Честный процесс в экономике знаний. Менеджеры, стремящиеся адаптировать свои компании к требованиям экономики, основанной на знаниях, обязательно должны осознавать критическую важность честного процесса. В отличие от традиционных факторов производства, земли, труда и капитала, знание – это ресурс, скрывающийся в человеческом разуме. Творчество и обмен знаниями – это нематериальные активы, которые нельзя контролировать и силой извлекать из людей. Они проявляются только в случае добровольного сотрудничества. Как сказал однажды нобелевский лауреат Фридрих Хайек, австрийский экономист и философ, сторонник либеральной экономики и свободного рынка, практически каждый человек является носителем уникальной информации, которая может быть использована только при его активном сотрудничестве. Конец цитаты. Обеспечение такого сотрудничества вполне может стать одной из главных менеджерских задач ближайших десятилетий. Фредерик Уинслоу Тейлор, годы жизни 1856-1915, американский инженер, исследователь и организатор управления, основоположник научной организации труда и управления предприятиями, то есть менеджмента. Когда в начале 20 века Тейлор начал разрабатывать арсенал инструментов для обеспечения эффективности и устойчивости путем контроля над поведением людей и убеждения их в необходимости подчиняться диктату менеджмента, он совершенно не имел в виду добровольное сотрудничество. С точки зрения традиционной науки управления, которая берет начало в частотно-пространственных исследованиях Тейлора, менеджер должен заниматься распределением ресурсов, разработкой экономических средств поощрения и вознаграждений, наблюдением за деятельностью и измерением ее результатов, а также определением порядка подчиненности в организационных структурах. Эти стандартные рычаги управления до сих пор играют свою роль, но имеют мало отношения к стимулированию активного сотрудничества. Они действуют в сфере честности результата или того, что социологи называют дистрибутивной справедливостью. Получая заслуженную компенсацию, ресурсы или место в организационной иерархии, люди испытывают удовлетворение результатом. В ответ на награду они неукоснительно исполняют свои обязательства перед компанией. Психология честного процесса или процедурной справедливости совершенно иная. Честный процесс порождает доверие и заинтересованность, а те, в свою очередь, добровольное сотрудничество, которое ведет к результативной деятельности, помогая людям выйти за рамки их прямых обязанностей, делиться знаниями и применять свои творческие способности. Во всех изученных нами управленческих контекстах мы наблюдали эту динамику в действии. Давайте рассмотрим процесс преобразований в подразделении Bethlehem Steel Corporation в Sparrows Point, штат Мэриленд, ответственном за маркетинг, продажи, производство и финансовые результаты. До 1993 года подразделение, основанное 106 лет назад, управлялось в классическом стиле командного контроля. Люди должны были делать ровно то, что им говорят, не больше и не меньше, а менеджмент и работники выступали как противоборствующие стороны. В 1993 году Bethlehem Стилл ввела в Sparrow's Point новую модель управления, настолько непривычную, что Тейлор, который был инженером-консультантом компании сто лет назад, ни за что не принял бы ее. Новая модель была направлена на пробуждение в работниках активного желания обмениваться знаниями и идеями друг с другом и руководством. Помимо этого, модель поощряла инициативное отношение к труду, По словам Джо Розела, президента одного из пяти профсоюзных объединений подразделения, речь шла о вовлеченности осмыслении решений и определенности ожиданий. Сотрудники подразделения в Sparrow's Point были вовлечены в принятие и исполнение решений на трех уровнях. Высшая объединенная команда лидеров, состоявшая из старших менеджеров и пяти представителей от рядовых сотрудников, которая решала общие проблемы компании. На уровне отделов функционировали команды, состоявшие из менеджеров среднего звена, например, контролеров и руководителей отделов и работников разных зон завода. Эти команды имели дело с повседневными операционными вопросами, такими как обслуживание клиентов, качество и логистика. Ситуативные команды работников следили за возможностями и проблемами, возникающими в повседневной деятельности. Члены команд на каждом уровне делились идеями и обсуждали их. Благодаря этому работники были уверены, что их точка зрения будет услышана и может повлиять на принимаемые решения. За исключением крупных маневров по расходованию средств, команды принимали и исполняли решения самостоятельно. В Sparrow's Point использовались разнообразные инструменты, позволяющие всем работникам понять, почему принято то или иное решение и как оно должно исполняться. На заводе существовал специальный стенд, где вывешивали информацию обо всех принятых решениях с разъяснениями для тех работников, которые непосредственно не принимали участие в обсуждении. Кроме того, было проведено более 74 часовых семинаров для групп из 50-250 человек, где обсуждали перемены в подразделении и их влияние на роли и обязанности работников. Раз в квартал издавались информационные письма, а раз в месяц – отчетные записки о стратегических, маркетинговых, производственных и финансовых результатах работы предприятия. Благодаря чему каждый из 5300 его сотрудников всегда был в курсе происходящего. Команды отчитывались перед коллегами о переменах, которые они осуществляют, и обращались за помощью в притворении идей в жизнь. Честный процесс породил значительное изменение в отношениях и поведении людей. Рассмотрим, к примеру, прокатный цех в Sparrow's Point. В 1992 году его производительность была одной из худших в отрасли. Но потом, по словам одного из сотрудников, люди стали высказываться и делиться своими идеями. Они начали беспокоиться не только о том, как удержаться на своем месте, но и о том, как сообща добиться успеха. Взять хотя бы проволоку малого сечения. Из-за длительного цикла ее производства вечно задерживалась работа других цехов. Но едва мы начали вовлекать людей в процесс и объяснять, почему нам нужно усовершенствовать производственный цикл, посыпались идеи. Вначале компания испытывала сомнения. Если этот продукт всегда был проблемой, почему теперь все должно измениться? Но потом работники сами додумались до последовательного использования двух прокатных станов вместо одного. Почему люди заработали на полную катушку? Очень просто. Им стало не все равно. Конец цитаты. Целью преобразований в Sparrow's Point как раз и было повышение интеллектуального вклада и эмоциональной вовлеченности работников. Подход оказался успешным. С 1993 года подразделение Sparrow's Point стабильно приносило прибыль в течение трех лет, впервые с конца 1970-х годов. Оно стало хрестоматийным примером, который демонстрирует, как оживить находящуюся в упадке отрасль в условиях сегодняшней экономики знаний. По словам одного из сотрудников Sparrow's Point, «С тех пор, как мы стали понимать, что происходит в компании, мы больше доверяем руководству и больше заинтересованы в происходящем. Люди начали делать то, что выходит за рамки их прямых обязанностей». Преодоление ментальных барьеров Если честный процесс настолько прост, но при этом так важен, почему так мало компаний его практикуют? Большинство людей считают себя честными, и менеджеры не исключение. Однако, если вы спросите кого-либо из них, что значит быть честным менеджером, он начнет рассказывать про то, как дает подчиненным полномочия, которых они заслуживают, ресурсы, которые им необходимы, или вознаграждения, которое они заработали своим трудом. Иными словами, менеджеры путают честный процесс с честными результатами. Немногие могут определить хотя бы один из трех принципов честного процесса, чаще всего это вовлеченность, и на этом замолкают. Помимо этого простого недопонимания, существуют еще два более фундаментальных объяснения того, почему честный процесс на практике встречается так редко. Первая касается власти. Одни менеджеры уверены, что подлинная власть заключается в знании, и ее можно сохранить, только держа это знание в секрете. Их скрытая стратегия заключается в том, чтобы усидеть на своем месте, намеренно маскируя перед подчиненными правила успеха и неудачи. Другие менеджеры сохраняют контроль, держа подчиненных на дистанции, заменяя прямое двустороннее общение официальными письмами и формулярами, защищая таким образом себя от возможной критики. Такие стили управления обычно отражают глубоко укоренившиеся в руководителе бессознательные поведенческие схемы. Для этих менеджеров честный процесс представляет не что иное, как угрозу. Вторая причина также по большей части лежит в области бессознательного. Она кроется в предположении, которое мы принимаем как должное с самого детства. Людей волнует только то, что им выгодно. Но рассмотренные нами примеры свидетельствуют об обратном. Если процесс идет честно, то большинство сотрудников принимают даже те результаты, которые оказываются не полностью в их пользу. Они понимают необходимость компромиссов. Они готовы идти на краткосрочные личные жертвы ради долгосрочных интересов компании. Честный процесс касается того аспекта человеческой психологии, который еще далеко не до конца исследован в традиционной практике управления. Тем не менее, любая компания может добиться от своих сотрудников добровольного сотрудничества, способствуя возникновению доверия на основе честного процесса. В чем смысл иррационального поведения в компаниях Volkswagen и Siemens-Nixdorf? Экономические теории хорошо иллюстрируют рациональную часть человеческого поведения, но не дают объяснения тому, почему люди порой проявляют негативную реакцию при позитивном результате. Идея честного процесса дает менеджерам теорию, которая может объяснить или помогает предсказать нелепо антиэкономическое или иррациональное, на первый взгляд, поведение работников. Возьмем, к примеру, случившееся в компании Volkswagen. В 1992 году немецкий автопроизводитель занимался расширением своего производства в мексиканском городе Пуэбла. Курс немецкой марки по отношению к американскому доллару препятствовал проникновению Volkswagen на рынок США. Однако после вступления в силу в 1992 году Североамериканского соглашения о свободной торговле, сокращенно НАФТА, компания получила наконец возможность конкурировать на крупном североамериканском рынке. Летом 1992 года Volkswagen подготовила новое трудовое соглашение. Оно предполагало щедрое повышение заработной платы на целых 20%. Руководство предвкушало, насколько сотрудники будут довольны. Но лидеры профсоюза не подключили рабочих к обсуждению условий контракта, не объяснили им, в чем состоит смысл нового соглашения и почему необходимо изменить ряд корпоративных правил. Рабочие не понимали мотивов принятых руководителями решений и чувствовали себя обманутыми. 21 июля к ужасу менеджеров они начали массовую забастовку, которая стоила компании примерно 10 миллионов долларов в день. 21 августа на протестующих числом около 300 человек натравили полицейских собак. Правительство было вынуждено вмешаться, чтобы прекратить насилие. Планы Volkswagen по завоеванию американского рынка провалились. Для сравнения рассмотрим изменения в компании Siemens Nixdorf InfoSystem, сокращенно SNI, крупнейшем европейском поставщике информационных технологий. Созданная в 1990 году в результате покупки компании Siemens, проблемной Nixdorf Computer Company, компания SNI к 1994 году сократила штат с 52 до 35 тысяч человек. Среди работников росли беспокойство и страх, В 1994 году Герхард Шульмайер, новый генеральный директор, решил поговорить с работниками на чистоту. Он организовал серию встреч разного масштаба, на которых в общей сложности побывало более 11 тысяч человек. Он делился своим видением, которое состояло в том, чтобы вовлечь всех сотрудников в процесс кардинальных изменений в деятельности компании. Вначале он обрисовал имеющуюся достаточно мрачную ситуацию. Компания теряла деньги, несмотря на все попытки снизить издержки. Перед ней стояла необходимость дальнейших сокращений. Каждый отдел должен был или доказать свою жизнеспособность, или быть ликвидирован. Шульмайер установил жесткие, но честные правила принятия решений. Затем он призвал всех желающих делиться идеями. В течение трех месяцев к инициативной группе из 30 добровольцев присоединились еще 75 руководителей и 300 рядовых сотрудников СНИ. Потом их число возросло до тысячи, трех тысяч, наконец девяти тысяч. Все больше работников хотели принять участие в спасении своей компании. Рассматривались все идеи, независимо от должности их авторов, касающиеся важных для жизни компании решений, до тех пор, пока не становилось окончательно ясно, какими должны быть эти решения. Затем предложения передавались представителям высшего руководства, которые были готовы продвигать и финансировать их. Если предложение не привлекало никого из топ-менеджеров, идея не получала дальнейшего продвижения. Несмотря на то, что 20-30% предложений были отвергнуты, работники чувствовали, идет честный процесс. Люди трудились над разработкой идей добровольно, в свое свободное время, часто засиживаясь до полуночи. Чуть больше, чем за два года, SNI претерпела преобразование, исключительное для европейской корпоративной истории. Несмотря на то, что до этого компания потеряла более 2 миллиардов немецких марок к 1995 году, она уже стала прибыльной. За тот же самый период удовлетворенность сотрудников возросла почти вдвое, невзирая на происходящие радикальные и трудные перемены. Почему работники Volkswagen, несмотря на благоприятные экономические условия, взбунтовались, а SNI, столкнувшись с крайне деморализующей экономической ситуацией, успешно осуществила преобразование. Суть не в том, что делала каждая из компаний, а в том, как она делала это. Выше приведенные примеры иллюстрируют огромное значение честного процесса принятия и исполнения решений. Честный процесс очень сильно влияет на отношения и поведение, имеющие критическое значение для успешной деятельности. Цена нечестности. Исторически организационная политика, направленная на установление честного процесса, возникала преимущественно как реакция на жалобы и возмущение работников. Но к этому моменту порой бывает уже поздно исправлять ошибки, когда люди настолько разгневаны нарушением честного процесса, что решаются на организованный протест, их требования нередко выходят за рамки разумного, превращаясь в желание так называемой «ретрибутивной справедливости». Они хотят уже не только восстановления честного процесса, но и мести, наказания тех, кто его нарушил, в качестве компенсации за неуважение к потребностям подчиненных. Потеряв доверие к менеджменту, работники со своей стороны продвигают очень сложные, негибкие и узкие административные меры, ограничивающие инициативу. Они намерены навсегда отбить у руководства желание поступать с ними нечестно. В своем гневе они пытаются отменить кулуарно принятые решения, даже если те сами по себе неплохи, принципиально важны для конкурентоспособности компании и выгодны для самих работников. Такова эмоциональная власть нечестного процесса. Менеджеры, которые считают честный процесс неудобством или ограничением своей свободы управления, должны понимать, что именно нарушение честного процесса наносит наиболее серьезный ущерб деятельности компании. Ретрибуция может стоить очень дорого. Важность честного процесса для интеллектуального труда. Честный процесс легко наблюдать в действии в заводских цехах. Его нарушение приводит к таким очевидным проявлениям недовольства, как забастовки, снижение производительности труда и рост брака. Между тем, на управленческую сферу честный процесс оказывает еще большее влияние. Это объясняется тем, что в экономике, основанной на знаниях, Главной проблемой являются инновации, а они требуют обмена идеями, который, в свою очередь, основывается на доверии. Специалисты редко устраивают пикеты, но если между ними и управленцами нет доверия, они нередко уклоняются от полноценного сотрудничества и не спешат делиться своими идеями. Поэтому в сфере интеллектуального труда пренебрежение честным процессом создает большие скрытые издержки в форме нереализованных идей и инициатив. Вот примеры. Создание многофункциональной команды для разработки важного нового продукта. В нее входят представители всех основных отделов компании, поэтому она должна создавать больше инновационных продуктов с меньшими внутренними издержками, более короткими сроками ввода в производство и более низкими затратами. Команда сформировалась, но дело не шло. Руководство компьютерной фирмы, разработавшей новую рабочую станцию, вдумчиво задействовало традиционные рычаги управления. Оно создало удачную систему поощрений, определило масштаб и структуру проекта, привлекло нужные ресурсы. Однако желаемое, доверие, обмен идеями и заинтересованность так и не возникли. Почему? На начальной стадии проекта представители производственного и маркетингового отделов в команде предложили построить прототип, но сильная группа инженеров-разработчиков, ведущая этот проект, проигнорировала предложение. Впоследствии возникли проблемы. Оказалось, что разработанный дизайн трудно осуществить в производстве, а программное обеспечение неадекватно. Производственники и маркетологи с самого начала предполагали возможность возникновения этих проблем, но не поделились своими соображениями с влиятельными инженерами-разработчиками. Вместо этого они просто пассивно ждали, когда эти проблемы возникнут, а исправлять их к тому моменту было уже очень дорого. Второй пример. Две компании создали совместное предприятие, обещающее очевидные преимущества для обеих сторон. Но затем каждая из них начала, образно говоря, придерживать свои карты, сводя на нет ценность сотрудничества. В частности, китайский партнер Европейской инженерной группы не делился важной информацией с мест, не сообщал, что потребители испытывают проблемы с установкой партнерских продуктов и скрывал запросы о новых характеристиках. Почему китайская сторона отказывалась от полного сотрудничества, несмотря на то, что такой отказ вредил ее собственному бизнесу. Дело в том, что на раннем этапе партнерства китайцы почувствовали, что их не привлекают к важным товарным и производственным решениям. Ситуацию еще более усугубило то, что европейцы не объясняли логики своих решений. В итоге китайцы стали придерживать информацию, а разочарованные европейские партнеры, в свою очередь, не торопились с передачей полезных управленческих ноу-хау которые были крайне нужны китайцам. Пример третий. Две компании договорились о партнерстве в области поставок, чтобы улучшить свои показатели, одновременно снизив издержки. Они согласились работать скоординированно, как одна компания. Но поставщик тратил больше усилий на развитие других клиентов, чем на углубление партнерства. Например, производитель потребительских товаров постоянно откладывал внедрение общей электронной базы данных о реакции потребителей на работу с крупным розничным продавцом. Система должна была существенно улучшить управление товарными запасами обоих партнеров, но поставщик боялся вкладывать в нее свои средства. Почему? Продавец раньше отказывался от некоторых продуктов поставщика безо всяких объяснений а компания-производитель не могла разобраться в двусмысленных критериях определения предпочтительных поставщиков, которыми пользовался продавец. Два взаимодополняющих способа деятельности. Дистрибутивная справедливость. Инструмент управления. Традиционные инструменты. Распределение ресурсов. Экономические стимулы. Организационная структура. Отношения. Удовлетворенность результатом. Я получил то, что заслуживаю. Поведение. Принудительное сотрудничество. Я делаю то, что мне говорят. Деятельность соответствует ожиданиям. Процедурная справедливость. Инструмент управления. Честный процесс. Вовлеченность. Объяснение. Ясность требований. Отношения. Доверие и заинтересованность. Я чувствую, что мое мнение учитывают. Поведение. Добровольное сотрудничество. Я готов выходить за рамки своих прямых обязанностей. Деятельность превосходит ожидания по собственной инициативе. Идея на практике. Честный процесс – это не решение на основе консенсуса и не демократия на рабочем месте. Его цель – воплощение лучших идей, а не создание гармонии. Честный процесс базируется на трех принципах. Вовлеченность подключение сотрудников к принятию решений, одобрение их вклада и поощрение критического рассмотрения идей друг друга. Благодаря вовлеченности работники чувствуют уважение к себе и своим идеям со стороны руководства и формируют коллективную мудрость. Это ведет к принятию лучших решений и к большей преданности общему делу со стороны всех, кому предстоит исполнять их. Объяснение. Работники должны понимать, какие мотивы стоят за окончательным решением. Объяснения убеждают людей в том, что менеджеры учли их мнение при принятии решения, руководствуясь общими интересами компании. Работники доверяют намерениям менеджеров, даже если их собственные предложения при этом были отвергнуты. Ясность требований. Утверждение новых правил игры, в том числе ожидаемых результатов, санкций за неудачи и новых обязанностей. Сводя к минимуму политическое лавирование и фаворитизм, Ясность требований позволяет работникам сосредоточиться на деле. Пример. Столкнувшись с падением спроса, компания «Элка» решила разработать более эффективную систему производства. Для начала систему предполагалось опробовать на заводе в Честере. У тамошнего руководства сложились настолько хорошие отношения с рабочими, что те сами распустили профсоюз. Затем новую систему планировалось внедрить на заводе в Хай-Парке где профсоюз был традиционно силен и настороженно относился к любым преобразованиям. Стремясь как можно меньше беспокоить рабочих, менеджеры на Честерском заводе не стали привлекать их к процессу разработки новой системы, не стали объяснять, почему перемены необходимы и каковы будут новые требования. Вскоре по заводу поползли слухи о грядущих увольнениях. Доверие к руководству и интерес к работе снизились, и в цехах разгорелись споры. Производительность труда резко упала. Руководство ЭЛКО, хотя и с опозданием, извлекло из произошедшего правильный урок. На заводе в Хайпарке был применен иной подход. Менеджеры постоянно проводили общее собрание с рабочими, разъясняя необходимость внедрения новой системы, вовлекая сотрудников в разработку нового производственного процесса и четко определяя новые требования. Ожидаемое сопротивление так и не возникло, и поверившие руководству рабочие с готовностью приняли новую систему.